31. На углях надувалась и весело потрескивала картошка, люди сбросили овчины и расстегнули гимнастерки. Было жарко. Но не столько от огня, сколько от скромного братского тепла толпы, столь желанного для несчастных и от которого с такой брезгливостью отворачиваются счастливые. Подсев поближе к огню, его штаны уже начинали дымиться. Старик Крыленко, нечувствительный к рукой, вытаскивал картошку из золы. Сидя перед чайником с кипятком, Янек заваривал чай. Пех передал ему свой знаменитый рецепт. Заседание открыл сам Пех. «Товарищ Добранский», — торжественно объявил он, Раздались аплодисменты. Пех решил, что настал подходящий момент, чтобы наэлектризовать публику, как на митингах в старое доброе время. Он поднял кулак, глубоко вдохнул и прокричал. — Да здравствует единение и братство между народами! Да здравствует освободительная армия! Да здрав... — Помолчи, Пех. Вежливо осадили его. «Сядь!» Добранский раскрыл свою тетрадь. Идея рассказа, который я собираюсь вам прочесть, возникла у меня, когда я перечитывал знаменитую поэму Пушкина. «Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит». Руслан и Людмила уточнил пех два первых стиха. Он вскочил и загорланил. «Да здравствует бессмертный гений!» Народного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Да помолчит и попросили его. Пех, марш к конуру. Добранский сказал, называется «На подступах к Сталинграду». И начал читать. Рассвет. мало помалу умолкают ночные лягушки, Разлетаются в беспорядке последние летучие мыши, А из камышей медленно выходит цапля и проглатывает первую рыбешку. Над рекой появляются два старинных волжских приятеля — столетние вороны Илья Осипович и Акаки Акакиевич. Они медленно кружат в утреннем воздухе и озабоченно изучают поверхность воды. «Опять ничего, Акаки Акакиевич!» Опять Илья Осипович. Наверное, вы чего-то не дослышали. Да нет же, окно было широко открыто, и громкий голос сказал по-немецки: "Официальное сообщение с Восточного фронта. Вчера наши войска под командованием генерала барона фон Ратвица, покорителя Гаги и одного из самых блестящих наших военачальников, достигли Волги". Клянусь отчим гнездом! воскликнул Акаки Акакиевич и судорожно сглотнул. У меня аж слюнки потекли. На воде показались два неряшливого вида субъекта, сидящие верхом на бревнах. Приближаясь к водоворотам, бревна начинают опасно вращаться. Пиц! отчаянно вопит первый всадник. Нам непременно нужно пристать к берегу цубефель слушаюсь отвечает второй всадник, стараясь не шевелиться мимо проплывает труп бывшего немецкого солдата шванке из красивого балтийского городка сасницы у него праздный беззаботный вид в зубах торчит соломинка он лежит на спине с застывшим взором очевидно целиком поглощенный созерцанием неба. Однако от этого отрешенного взгляда не ускользают проплывающие мимо жертвы кораблекрушения. От удивления бывший солдат шванки переворачивается и крепко цепляется за первое бревно. «Эй, Карл Редер из Гамбурга!» — кричит он на языке мертвых в сторону камышей. «Посмотри, кого я поймал!» «Чем посмотреть?» «Задницей!» — ворчит на том же языке бывший каменщик Карл Редер из Гамбурга. Он выбирается из камышей и плывет вслепую, не разбирая дороги. «Мне бы только добраться до тех двух гнусных куриц, сыгравших надо мной эту злую шутку!» Илья Осипович и Акаки Акакиевич смотрят на него с самым невинным видом. Сюда милосердно направляет его коллега, бывший солдат Шванки. — Что там? — с интересом спрашивает каменщик Редер. Эй! — принцель из Мангейма, — кричит Шванке. — канинхен из Любика, идите сюда. Угадайте, кого я поймал. «Пусть меня повесят», — громко говорит совершенно голый субъект, неожиданно, словно поплавок, выныривая из воды. «Пусть меня повесят, если это не генерал-барон фон Ратвиц собственной персоной, один из самых блестящих наших военачальников». «Что касается повешения», — откликается из камышей чей-то ворчливый голос. Мне кажется, дружище, тебе придется довольствоваться утоплением. Дайте-ка подплыть поближе. Ничего не вижу без очков. Доннерветер, Веттер, черт возьми. Если это не генерал-барон фон Ратвец собственной персоной, тогда меня зовут не Каннинхен. Разумеется, тебя больше не зовут канинхин слышится в камышах сварливый голос. И чем больше я на тебя смотрю, тем сильнее убеждаюсь в том, что и твоего сына больше так не зовут. Я не сомкну глаз, пока не отыщу себе мягкий ил без раков. Что здесь происходит? Над водой показалось три четверти бывшего немецкого капрала. Смотрите, смотрите, один из самых блестящих наших военачальников. Эй вы! камышах, на песке, в прибрежных зарослях и на каменистом дне. Все, что от вас осталось, сюда. — Только не говорите мне, что это Адольф Гитлер, — визжит фальцетом взволнованный голосок, — а не то я умру от радости. Ха — Ха-ха-ха! — хохочет почтенное собрание. Ха — Ха-ха-ха! Генерал-барон фон Ратвиц... Один из самых блестящих наших военачальников яростно цепляется за бревно. Он попал в водоворот. Вокруг него кружатся трупы бывших немецких солдат, хватаясь за ветки его лошадки. Питц, сердито кричит он своему адъютанту, отгоните от меня эти трупы, они мешают нам двигаться вперед. Цубефель вопит побелевший от ужаса обер-лейтенант Пиц. А как я, Акакиевич? торжественно восклицает ворон Илья Осипович. Помните ли вы кисет, снятый моим покойным отцом с трупа одного французского генерала под Бородину? Ставлю его против ваших милых серебряных часиков что у этого молодого лейтенанта не хватит смелости нырнуть в воду. Слово чести. Слово чести задорно принимает вызов Акаки Акакиевич. Ну что же, майна Херн, господа, объявляет почтенному собранию бывший солдат Шванке, созерцая небеса своим ничего не выражающим взором, полагаю, на сей раз, Он у нас в руках, и этим вы обязаны мне. «Прекрасно, Шванки — Прекрасно, Шванке! — хрипит бывший солдат Принцель из Мангейма. — Мы готовы отблагодарить тебя рюмкой волжской водицы. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — хохочет почтенное собрание над этой весьма тонкой шуткой. «Ха — Ха-ха-ха-ха! — А что случилось? Раздаются возбужденные голоса в камышах, и со всех сторон всплывают останки бывших солдат бывшей великой немецкой армии. год им химмель! О, Господи! К нам присоединился генерал-барон фон Ратвиц! Он еще не присоединился к нам окончательно с таинственным видом», — замечает бывший капрал канинхен К -к -к. почтенное собрание может быть кто нибудь из вас возражает против того чтобы генерал барон окончательно стал одним из нас никто никто слышится со всех сторон восторженные голоса напротив весьма польщины весьма польщены генерал барон отбивается ногами слева и справа Пытаясь освободить свою лошадку. О-хо-хо! -ох, с притворным огорчением жалуется бывший солдат Шванке. Он дал мне пинка под зад. Да как он посмел! Это преступление! Это категорически запрещено уставом. Ой, как больно! Причитает бывший солдат Шванке. Остекленевшим взглядом, призывая в свидетели небеса, почтенное собрание умирает со смеху, и все плотнее окружает неподвижное бревно. Пиц, вопит генерал Барон, немедленно спуститесь и вытащите меня отсюда. Цубефель визжит обер-лейтенант Пиц и, зажмурив глаза, Сигает со своей лошадки. Илья Осипович удовлетворенно покачивает головой. Хорошо, что я не поспорил с вами, Акакия Акакиевич, говорит он, иначе не видать бы мне своего кисета. Ну вы же поспорили, Илья Осипович, восклицает Акаки Акакиевич, изображая возмущение. Вы дали слово чести? Илья Осипович прикрывает один глаз, а другим смотрит на Акаки Акакиевича. Последний вздыхает и больше не настаивает. Майнеррен! Майнеррен! Вопит бывший солдат Шванке! К нам присоединился оберлейтенант пиц Я намерен поручить двоим из вас проследить за тем, чтобы его поступок носил, как бы это поточнее выразиться, окончательный характер. Кто из вас самый бывалый? Я, говорит бывший солдат Канинхен, Я уже три дня здесь и выпил столько воды, что остальную хлебать не стоит. Что касается меня, говорит бывший солдат Принцель. То я здесь тоже три дня и волочу на себе двадцать четыре рака которых постоянно нужно кормить а а а хочет почтенное собрание старина принцель все тот же никогда не меняется хорошо говорит бывший солдат шванки принцель и канинхин слушай мою команду цель «Оберлейтенант пиц Шагом марш!» Начинается возня. Оберлейтенанта внезапно хватают за ноги и с весьма аппетитным бульканем тащат под воду. «Прозит! Ваше здоровье!» добродушно шепчут вороны Илья Осипович и Акаки Акакиевич. «Прозит! Прозит!» — крепит на ухо захватчику бывший солдат-принцель. И вы увидите, Майнхер, вы увидите, что камыши вовсе не так уж плохи на вкус, если начинать есть их с корней. — Назад! — орет генерал-барон. — Вы что, не видите, кто я? — Цубефель! Цубефель! — радостно вопит почтенное собрание, окружая его со всех сторон. Ведь я ваш полководец. Я привел вас в Польшу, во Францию и на Волгу, в сердцах кричит почтенное собрание. Не забудьте про Волгу, Майнхер. Ведь от Волжской водицы, если выпить ее достаточно, даже у собаки пропадает уважение к своему хозяину. Немецкие мертвецы, вопит генерал-барон, чувствуя, как бревно, на котором он сидит, «Уходит под воду. Прочь! Это приказ!» «Су-бефель! Бефель!», бефель бормочут немецкие мертвецы, и бывший генерал-барон фон Ратвиц медленно опрокидывается на спину, вскидывает руки и окончательно исчезает под водой. «Только после вас, Акаки Акакиевич!» вежливо бормочет Илья Осипович, медленно спускаясь вниз. Какие пустяки, Илья Осипович, только после вас. Ну что ж, тогда ваше здоровье, а как Акакиевич за ваше здоровье. Нет, за ваше мальцайт. Приятного аппетита. Мальцайт. Добранский остановился и глотнул чаю. «Вкусный сегодня», — заметил он. «Морковка почти не чувствуется». Пех решил заново наэлектризовать аудиторию. «Да здравствует народный сказочник Польской освободительной войны наш товарищ Адам Добранский!» — выкрикнул он. «Браво, браво!» — поддержали его партизаны. Пех решил, что пришло время завоевать себе талику личной популярности. — Да здравствует пех! — смело предложил он. «У — -у, Долой! Долой! Место! В конуру! Расстроенный пех повернулся спиной к публике и полностью сосредоточился на приготовлении картошки. Добранский продолжал. Несколько минут спустя Оба приятеля, слегка оттяжелев, садятся на ветку любимого дуба. Своему крайнему удивлению они сталкиваются нос к носу с тощим нескладным вороном, с длинной гибкой шеей и поразительно острым клювом. «Клянусь своим первым оперением!» — восклицает Илья Осипович. «Да это же сам...» Карл Карлович из Берлина воплоти одни кости. Ах, одни кости, с сильным немецким акцентом вздыхает Ворон. В царские времена немецкий Ворон Карл Карлович обосновался в России и сумел обеспечить себе прекрасное положение при дворе. С ним водил дружбу сам царь его величество часто задерживался у окна дворца и как только замечал что карл карлович не удовлетворен банальным лошадиным навозом тотчас велел домочадцам спускаться в сад и подчивать фаворита отборным куском мяса вскоре все придворные начали бороться за благорасположение карла карловича и отныне министры теряли сон, узнав, что фаворит отказался почтить своим вниманием их скромную лепту, то был верный признак неминуемой опалы. Царь и вправду придавал большое значение вкусу и выбору своего фаворита, поскольку принято было считать, что птица способна судить о приближенных царя по материалу, из которого они сделаны. Каким ветром в наши края, Карл Карлович, каркает Илья Осипович, вернул веселительное путешествие, немножко туризма, как это мило. Ах, вздыхает Карл Карлович. Бог-свидетель, я предпочел бы прилететь на Волгу в лучшее время. Это война, ах, просто какое-то недоразумение. Вот послушайте, несколько дней назад я был на званом вечере в замке барона фон Рибенкоб. Надобно вам пояснить, друзья мои, что при Фюре я занимаю точно такое же положение, какое занимал в и царе. Иными словами, меня всюду приглашают. У барона был чудесный праздник, сливки общества, изысканная музыка, лучшие французские вин. Но я ничего этого не видел, а сидел в уголке и плакал. Плакал. И вдруг, «Ах, что я вижу?» Ко мне подходит барон фон рибентроу «Почему ты так горко плачешь, немецкий ворон Карл? Ах, почему?» «Ах, Йохим, я плачу, отвечаю я. Как же мне не плакать, бедная Россия?» «Ах, бедная Россия!» «Ах, — говорит барон, бедная Россия!» И тоже расплакался. Какое зрелище, какое воспоминание! И вдруг, ах, что я вижу, к нам подходит жена и дочь барона. Почему вы так горко плачете, майн Ах, почему? Ах, куколка, ах, Гретхен, отвечает барон, мы плачем. Как же нам не плакать? Бе, бедная Россия. Ах, ах, говорит Гретхен, ей вторит куколка, ах. Ах, и обе тоже расплакались. Честные благородный благородные женщины. И тогда все гости подходят и изумленно обступают нас. Ах, почему вы так горько плачете? Ах, почему? Ах, ах, отвечаем мы сквозь слезы бе, бедной России. Ах, бе, бедной России, говорят гости, и тоже начинают плакать. Ах, какое зрелище, какое воспоминание. Я плачу. Барон плачет, куколка плачет, Грэнкет плачет, оркестр плачет, гости плачут, лакеи плачут, все плачут. У всех слезы текут ручьем. Ах, всхлипывая, говорит мне барон. Ах, немецкий ворон, Карл, ты имеешь большое влияние на наш фюрер? Пойди объясни ему. Спаси Германию, я хочу сказать, спаси Россию. Я лечу над Берлином в слезах. Какое зрелище, какое воспоминание! Вдовы плачут, матери плачут, дочери плачут, сестры и невесты, и маленькие сиротки плачут. Все плачут, у всех слезы текут ручьем. Войска маршируют, рыдают. Я прилетаю во дворец, обо мне докладывают, я вхожу. Ах, какое зрелище, какое воспоминание! Перед картой России... Сидит фюрер и плачет, льет коркие слезы. Карл Карлович останавливается и откладывает немножко помета. Искренние слезы фюрера! Ах! — добродушно вздыхает Илья Осипович. И как же так получилось, милейший, что вы теперь на Волге, вдали от родимого навоза? «Ах, ах!» — тотчас встрепенулся Карл Карлович, заломив крылья. «Какая драма! Какое воспоминание! Берлин бомбили, меня бомбили, фюрера, фюрера бомбили! Но я оставался там, у его двери, преданный до конца немецкий, до последней перышки ворон. И вдруг, ах, что я вижу!» Дверь резко отворяется, из нее выбегает бледный, но решительный фюрер. А за фюрером выбегает Геринг. А за Герингом выбегает Геббельс. А за Геббельс выбегает генерал фон Катценямер. Все бледные, но решительный. Немецкий ворон Карл, кричат они. В камине бомба замедленного действия. Сделай что-нибудь. Спаси фюрера, Карл. И что же делаю я? Я немецкий ворон Карл, и становлюсь на колени и со слезами в голосе говорю: "Ах, жить и умирать за фюрер и шмик в окно и фюрер за мной шмик в окно а за фюрером Геринг шмик в окно а за Герингом Геббельс и фон Катзен ямр шмик шмик в окно все бледные но решительные". И вот мы уже на улице, а бомбы так и сыплются, так и сыплются. Карл Карлович выпускает целую струю помета. И что же я делаю потом? Я, немецкий ворон Карл, остановлюсь на колене и со слезами в голосе говорю «Жить и умирать за моего фюрера!» И шмик-шмик-шмик-шмик побежал, бледный, но решительный. отважный. Благородный Карл, говорит фюрер, и шмик побежал. Отважный благородный Карл, благослови тебя, Господи, говорит Геринг, и шмик побежал. Отважный Карл, благородный рыцарь, говорят Геббельс и фон Катценямер, и шмик, шмик побежали. Бледный, но решительный и благодарный за то, что я спас ему жизнь. Фюрер, «Отправил меня на Волгу. «Лети!» — растроганно сказал он мне. «Лети туда! Там есть чем поживиться!» На ветке воцаряется минутное молчание. Затем Акаки Акакевич прикрывает один глаз и говорит. «Вы так долго выступали, Карл Карлович! В горле поди пересохло!» «Правость слово". — бесцеремонно отвечает Карл Карлович. — От хумашки водки я бы не отказался. — Что вы делаете? Ах! Карл Карлович испуганно каркает и пытается высвободить свои крылья. Но час старого немецкого ворона пробил. Два русских ворона сжимают его в своих когтях. Его длинная тощая шея и самый длинный, самый острый и самый прожорливый в мире клюв моментально погружаются в Волгу. «Буль, буль, буль!» — утоляет жажду старый немецкий ворон. «Буль, буль, буль!» Силы оставляют его, крылья перестают биться, а немецкие когти хватать прозит благоговейно шепчут Илья Осипович и Акакий Акакиевич. Несколько минут спустя два приятеля вновь кружат над водой. Они внимательно осматривают камыши и островки, песчаные отмели и выброшенные на берег густые ветки, и не обнаружив ничего подходящего, Обращаются к Волге. Мать рек Русских. Не поймала ли ты чего-нибудь интересненького? Заискивающе каркают они. Всем известно, что вороны, прирожденные под Халимы, и Волга уже больше века знакома с этой парочкой, но сегодня она в хорошем настроении. Летите сюда! Вот еще один мой ухажер, мычит она, обнимая лейтенанта, чей брошенный танк горит на берегу. — Вы уже напились моей водице, Майнхер. Она очень способствует пищеварению захватчиков. «Кар — Кар-кар-кар! — хрипло хохочет Илья Осипович и Акаки Акакиевич. До чего остроум? «Мать рек русских!» «Да чего смешно, животики надорвешь! Кар-кар-кар!» позвольте мне вывернуть его карманы», — мычит Волга. «Клянусь старым мясником Мининым, это монокль. Можно мне его забрать? Вот юный Сталинград будет смеяться». «Ох, как же он будет смеяться!» — Каркует приятели. Ох и насмешила просто умора кар кар до чего остроумна рек русских. А это что такое изумляется Волга? Советский орден и фотография русского солдата. Советский орден изумляется вслед за ней Илья Осипович и смотрит на Акакия Акакиевича. Фотография русского солдата. Удивляется, в свою очередь, Акаки Акакиевич и смотрит на Илью Осиповича. — Я узнала его, — восклицает Волга. — Это Мишка Бубин из Казани. Я помню его. Он все время сидел на берегу и плевал в воду. — Мы знаем его, мы знаем его, — тут же восклицают оба приятеля. Он разорял наши гнезда и воровал наших птенцов. «Славный парнишка, симпатяга!» «И что же, позвольте вас спросить, делают этот орден и эта фотография у вас в кармане, Майнхер?» — задумчиво бормочет Волга. «Постойте. Я, кажется, догадалась. Ура! Я поняла!» «Ура! Мы поняли!» — хрипят с наигранной радостью приятели, выделывая в воздухе антраша. Волга с нетерпением смотрит на них. — И что же вы поняли, старые разбойники? — Да, кстати, — бормочет Илья Осипович, — что же вы поняли, Акаки Акакевич? — А вы, Илья Осипович, что вы поняли? Они жалобно смотрят друг на друга. — Ничего, — смиренно сознаются они. — Мы вовсе ничего не поняли к русских, будьте так безгранично добры, просветите темные мозги двух старых облезлых печужек. Я все поняла, говорит Волга, и поэтому, Майнхер, я, к сожалению, не могу больше позволить вам цепляться за эту ветку. Мне уже не смешно. Най, найн! найн» кричит несчастный захватчик. Нет! Я-я! Да! Торжествующе каркует оба приятеля, а Волга тянет своего нового ухажера на дно и держит его там, пока немец не напьется вдоволь. А два приятеля уже летят дальше. Они осторожно приближаются к телу, которое с необычайной нежностью несет на руках Волга. М -м -м неуверенно хмыкает Илья Осипович. «М-м-м!» подбадривает его Акаки Акакиевич, и они медленно начинают спускаться. Но Волга вдруг поднимает такой крик, что оба приятеля взмывают к небу, изо всех сил махая своими старыми крыльями. «О, Господи, я чуть не помер со страху!» — каркает Илья Осипович. А у Акаки Акакиевича перья встают дыбом до самого клюва. — Вон отсюда, стервятники! — кричит Волга и покрывается пеной от злости. — Разве вы не видите, что это русский солдат? — О, Господи! — восклицает Илья Осипович. — Какая ужасная ошибка! — Какое! Трагическое недоразумение! подхватывает Акаки Акакиевич. Прости, наши старые глаза, мать рек русских, что с нас взять? Мы уже сами наладан дышим. Не могли бы мы чем-нибудь помочь ему, мать рек русских? Но мать рек русских отвечает им на богатом и звучном русском языке. Таким страшным ругательством, что приятели в ужасе переглядываются, Зарывают головы в перья и улетают в лес. Ничего страшного, — лепечет Илья Осипович, Встряхивая взверошенными перьями. Я и не думал, что матушка Волга умеет так выражаться. Я хочу уснуть. И обо всем забыть, с отвращением шепчет Акаки Акакиевич, клянусь своим родовым гнездом. Вот чему она научилась у паромщиков и казаков. Не горюй, мой маленький Васенька Васинок, нежно шепчет Волга, неся белокурого солдата на своих материнских руках. Есть погосты печальнее Волги. Я отнесу тебя в укромный уголок, куда еще не ступала ничья нога, ни человека, ни зверя, в зеленые камыши одного островка, и ты сам, мой восенок, станешь волной, камышом, мягким песком и островом, что в конечном счете намного приятнее, чем служить удобрением для картошки или лука и она тихо поет ему старую казацкую колыбельную. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки бою, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою». Позднее, когда они вышли пройтись по мосткам над замерзшим болотом, чтобы в синей ночи, под сверкающим тысячами победных огней небом, Остудит разгоряченные головы. Янок спросил у Добранского. «А ты любишь русских?» «Я люблю все народы», — сказал Добранский. «Но не люблю ни одной конкретной нации. Я патриот, а не националист». «А в чем разница?» «Патриотизм — это любовь к своим, а национализм — Ненависть к другим, к русским, американцам, ко всем. В мире нарождается великое братство, и этим мы, как минимум, обязаны немцам.